Глава 16. Маска «Идем!» Ард наконец дал свой ответ, и мы все двинулись на стену. Кстати, как оказалось, весь тот хаос конструкций, что мы видели со стороны, был гораздо продуманнее, чем могло показаться на первый взгляд. Сверху было видно, что более выпуклые, или наоборот, пологие части стены как бы формируют несколько коридоров, которыми, скорее всего, и воспользуются нападающие, пытаясь пробить себе дорогу за стены. А на узких участках защитникам, соответственно, будет проще сосредоточить больше своих людей и отбить эти самые атаки. «Трое высших!» Кто-то не выдержал и прокомментировал то, что все сейчас и так видят. Во главе воинства, в отличие от прошлого раза, состоящего не из измененных зверей, а из будто бы захваченных паразитами трупов, Опять шли несколько теней, выделяющихся своими почти человеческими фигурами. Крупный блондин в огромных доспехах и с лицом волка. Женщина наоборот, почти без брони, с черной шерстью и мордой пантеры. И третий, длинный, тощий, с гибкой шеей и лицом какой-то рептилии. И почему этот вроде бы не такой и ужасный облик вызывает у меня столько отвращения? Сначала они погонят вперед мелкую шушеру, Ард начал говорить, вводя нас в курс предстоящего боя. «Пусть, вот только что-то мне подсказывает, что сегодня все пройдет по-другому. Будут смотреть, на что мы способны, проверять защиту. И если почувствуют слабину, тогда высшие могут ударить и сами, тем более, что их сегодня чего-то многовато. Есть какие-то сигналы для группировки, контратаки или наоборот отступления под стены?» Лурье указал на лабиринт укреплений внизу, подняв довольно интересную тему управления войском. Но опять же, не думаю, что это будет полезно именно в этом бою. «Основные команды подаются флагами, горным и светом, вам их знать не нужно, просто следите за остальными, а насчет укрепления внизу? Мы просто не убрали их с прошлого раза!» Арт замолчал, видимо раздумывая, рассказывать нам всю историю или нет. А мне впервые с начала разговора на стене стало интересно. Ждали атаку, когда будет только одна высшая тень. И однажды так и получилось. Мы поддались, отступили, заманили ее внутрь в надежде уничтожить. Но не тут-то было. Эта тварь вырвалась, а восемь наших парней лишились своих жизней. Получается, они недавно потеряли несколько своих бойцов. Вот значит откуда такое желание сохранить жизни остальных и решить вопрос с жертвами именно за счет чужаков. А еще, учитывая такое резкое употребление женского рода относительно тени в этом рассказе, по крайней мере мне так явственно показалось, уверен, это не просто общее обозначение, а еще и привязка к конкретному внешнему облику. Например, той дикой черной кошки, что сейчас шагает к нам в составе троицы высших. Кстати, пожалуй, они подошли уже достаточно близко. «Снимайте с нас наручники!» Мы тут же дружно вытянули руки вперед, показывая, что хотели бы избавиться от этих браслетов как можно быстрее. Похоже, ни одного меня так сильно раздражает даже частичное урезание обычного арсенала возможностей. А еще я внимательно подгонял момент с этой просьбой так, чтобы он случился именно сейчас. «Кот!» Медея зовет меня и делает пару шагов вперед так, чтобы идущие впереди своего воинства высшие ее обязательно заметили. Иду. Так и не выпустив из своих рук только что снятые с меня наручники, я протиснулся мимо своего растерявшегося престарелого тески Василия и встал рядом с хозяйкой ночи. Что ж, а теперь ждем и смотрим, сработает ли схема Медеи во второй раз. Они остановились они боятся! Они боятся! Неужели новая защита настолько хороша?» Даже вроде бы готовые к смертельному бою воины не удержались, заметив такое странное поведение своих противников. И толпа моментально наполнилась обсуждающими ситуацию голосами. Даже Василий, порывающийся прорваться ко мне и забрать ценный артефакт, замер, а потом, потрясая своим старым морщинистым кулаком, начал что-то яростно кричать замершим внизу монстром. «Активация маски плюс триста, семьсот из тысячи, уровень обмана плюс три, шесть из 10. А вот и положенное мне повышение. Что ж, похоже, экспедицию в эту крепость можно официально считать успешной. И только я позволил себе пусть на мгновение расслабиться, как судьба в лице Арда тут же нанесла ответный удар». «Все в атаку! Мочи нечисть, пока она нас боится!» Этот чертов псих первым прыгнул со стены вниз, а за ним, как горох ни секунды не раздумывая, посыпались и все остальные его воины. Кажется, я очень и очень поторопился, решив, что все закончилось. И что теперь делать? Стоять тут? Но тогда людей просто вырежут, и пусть это исключительно их дело» но подобная потеря нанесет серьезный удар имиджу богини и ее спутника. «За ними!» Я повернулся к нашим и, увидев неуверенный кивок Медеи, тоже последовал за чернобородым командиром. «К сожалению, это не решение ситуации, а так, лишь немного выигранного времени. Я прекрасно понимаю Медею, которая пристально смотрит на высшие тени и ждет, когда же чаша их терпения переполнится» и они вмешаются в побоище, устроенное людьми для первых рядов их последователей. Но и она понимает меня, почему я потащил их всех сюда. Вот только мысли, что делать, как можно всю эту ситуацию исправить, что-то все нет и нет, разве что... Медея, похоже, пришла к тому же выводу, что и я, но на мгновение раньше, и уже начала неспешной походкой королевы двигаться сквозь сражающихся людей и монстров, прямо в сторону наших главных противников. «Переговоры!» Я занял место рядом с хозяйкой ночи, так и не раскрывшей свой статус, но явно выпустивший наружу часть своей силы. По крайней мере, я думаю, что это именно она остановила все схватки там, где мы проходили, а потом нам ответили. «Так, пожалуй, будет проще говорить». Пантера первый сделала шаг вперед, А потом вслед за ней к нам навстречу двинулись и двое остальных высших. Причем их звериные морды поплыли, превратившись в немного резкие с острыми чертами, но при этом все-таки самые обычные человеческие лица. Обалдеть, они и так могут. Впрочем, чего я ждал, если та же Медея сравнивала их с жнецами? А морды, выходят, это всего лишь что-то вроде боевой трансформации. Стоп. Если они в мирной форме, то может и защита станет ниже. Активирую истинное зрение, и вуаля. Не идеально, всего лишь имена и уровни, но даже эта информация, уверен, сможет пригодиться. Аска, высшая тень, уровень 700. Это девица пантера. Кстати, если ориентироваться по цифрам уровня, то получается, что она примерно равна по силе высшим богам Сити, которые появились в тот раз после моей небольшой диверсии и немного слабее Медеи. Хаги, высшая тень, уровень 700. Это тот мужик в огромном доспехе. Но что за странные имена? Раньше у всех были нормальные человеческие, а тут то ли клички, то ли вообще не пойми что. Люст, высшая тень, уровень 700. И вот последний из наших оппонентов, бывший обладатель змеиной головы. Никогда не любил этих гадов. И, может, в этом дело или это комплексное впечатление, но он мне нравится гораздо меньше остальных, если, конечно, слово «нравится» вообще можно применять к теням. Боги, так вкусно пахнут! Ну вот, не зря он вызывал у меня такую стойкую антипатию. Люст только открыл рот и тут же выставил себя не в самом лучшем свете. Но насколько же они человечны, эти тени? Что это сейчас было? с трудом сдерживаемые инстинкты или просто игра. Мы обещали королю Джейру, что пропустим вас. Тень в доспехе сделала шаг вперед, прикрывая нас от своего товарища. Это продолжение игры, или он на самом деле не уверен, что тот сможет сдержаться? Донесение пани его заинтересовало, но не думайте, что мы позволим вам уничтожить наше творение, прикрываясь этим. Черт побери! «Мне сейчас страшно, я не могу понять этих существ, та же Медея, понемногу менявшаяся все это время, стала гораздо ближе. Я уже почти научился нормально мыслить в ее присутствии, не сбиваясь и не допуская детских ляпов, а тут как будто акула плавает в метре от себя. И пусть специалисты хоть тысячу раз говорят, что первыми на людей нападает лишь пара видов этих подводных хищников», Из нескольких сотен, что можно встретить в Мировом океане, мне все равно страшно. И сейчас, единственное, что стоит между мной и паникой, это разум. А значит, чем больше я буду его нагружать, тем крепче будет эта преграда. Итак, я услышал новое имя. Пани. Скорее всего, это одна из теней, что мы встретили возле прошлой крепости. Что еще? Не знаю. Почему молчит Медея? Ей не интересно не хочет портить мою игру, так ее нет. И вот в чем моя основная проблема, слава богу, получилось ее нащупать. У меня нет какой-то конкретной цели на этот разговор, что и делало меня слабым. Значит, добавим ее, и пусть в итоге я, может и уступлю, но зато держаться станет проще. «Бой мы закончим, но вы должны будете прекратить все нападения на людей, перемещающихся между вашей крепостью и крепостью Пани, а также вывести всех ваших созданий из этого района». Какая же долгая это была фраза, потребовать, чтобы тени отступили. Надеюсь, это не перебор. Впрочем, я сделал и легкий реверанс в их сторону, называя крепости не людскими названиями, а по именам теней, что контролируют к ним подходы. «Остановись!» В голове это слово прозвучало как «команда», резко и жестко. Даже не успел понять, кто это. То ли Медея пробила мой блок, то ли одна из теней. Но в любом случае дороги назад уже нет. Арт, бросившись вперед, загнал нас в ловушку. И сейчас либо я выбью хоть что-то, либо, несмотря ни на какие приказы короля, нас просто не отпустят. Интерес, стратегии, высокие слова... «Все это имеет смысл, только если опираться на силу. Нет ее, и обо всем другом тоже можно забыть». «Неинтересно!» — голос стоящего впереди Хаги сорвался на свист. «Тогда будем сражаться. У нас союз, и мы пришли сюда не просто так. А вот я и в тупике. Нет, я сам, если что, воскресну и найду другой способ повысить свои показатели» как бы ни было обидно терять нынешнюю возможность но черт побери как же меня раздражают ситуации когда все возможности для маневра исчерпаны а если что и осталось то это настолько рискованно что безопаснее даже не пытаться воспользоваться вот кто сможет спрогнозировать и дальнейшее развитие событий если я сейчас активирую аркабалено и тело тени а потом скажу что нибудь вроде мы с тобой одной крови да никто И все-таки эти тени своими повадками больше походят на людей, чем на животных. Так что попробую-ка я лучше сделать акцент не на инстинктах, а на обязательствах. Что, хочется ответить, но держишь слово перед королем? Так наплюй на него. Неужели он не простит победителя? А проиграешь, так тебе уже будет все равно? Со стороны такая провокация, да еще в моей ситуации, могла бы показаться глупостью. И ведь наверняка показалось. Но на самом деле, только так я мог напомнить своим собеседникам про их повелителя и про возможное наказание за нарушение приказа. Было дерзко, да, но это та дерзость, что позволяет сохранить лицо каждой из сторон. Те не молчат, я тоже. Лишь иногда поглядывая налоги, не мелькнет ли в них чего интересного. Но пока там только плюс 30 личного отношения Арда. Он явно услышал кусок моей речи про союзников и впечатлился. Значит, не зря вставил. Если все пройдет успешно, потом можно будет и с него потребовать какой-нибудь взнос в союзную казну. «До нашей встреча с королем!» Перед этим тени явно успели все обсудить между собой без использования голоса, и теперь наконец-то заговорили вслух. «Мы принимаем твои условия до вашей встречи» а там уже он сам решит, утверждать их или нет. И знаешь, теперь мне даже интересно, как вы пройдете через владение Ли? Он-то, в отличие от нас, получил приказ наоборот, проверить вашу силу. После этих слов тени развернулись, трансформировали лица обратно в звериные морды и поплыли в сторону леса, прихватив с собой свое воинство. А я стоял, смотрел им вслед, и заодно на последнее сообщение. «Активация маски плюс 200, 922 из 1000, уровень обмана плюс 2, 8 из 10». Я смог опять повысить обман и маску, почти добравшись до нужных значений. И, как оказалось, для этого не обязательно нужны разные тени. Кстати, заодно стало понятно, поскольку узкому лезвию мне удалось проскользнуть. Теней было 3. Прирост я получил только от двоих, получается, кто-то из них не купился на мои слова и был готов расправиться с дерзким человеком здесь и сейчас. И кто же это оказался таким-то догадливым, то ли просто кровожадным?